Внезапно, разбуженная не то воплем, не то визгом, Белка протерла глаза. Приснилось ей, что ли? Она навострила уши. а, -а, -а Снова раздался все тот же вопль. Теперь Белка знала точно. Это вопила муха, у которой наверняка были неприятности. Белка спустила с постели ноги, затем хвост и подошла к окну. Но была полночь, и в свете нарождающегося месяца Белка ничего не смогла разглядеть. Она распахнула дверь и напряженно уставилась в темноту. Белка всматривалась в дорезе в глазах, но разглядеть так ничего и не сумела. Было тихо, только дождь шелестел в листве вука. — Ну вот, — подумала она, — снова ложная тревога. Мухам по вечерам полагается дома сидеть. Опять небось на славу слава погудела накануне. Или уховертка ей на усик наступила, или... — Ай-яй-яй! Опять раздался виск, но теперь ближе и жалобней. «Нет, все же нужно проверить», — решила белка. Она мигом слетела вниз с ветки и ринулась в лес. «Муха! Муха! Где ты? Я иду!» Звала она чуть и меньше впрыть после того, как с берегу влетела в заросли. «Ай-яй-яй-яй!» Внезапно она очутилась перед мухой, которую признала по манере спускать вздохи. «Ну, чего там у тебя случилось?» выдохнула Белка. «Ага!» — отозвалась Муха. «Мне и самой интересно, чего это у меня случилось?» «Но ну, я ж слышала, как ты тут кричала «Ай!» Или ай -яй! Или «Ай-яй-яй!» тебе лучше знать!» «Ну да, я тоже слышала!» «Ну только что это было?» «А мне почем знать?» «Но ведь это ж ты кричала!» Ну я, и что с того? Мне то почем знать. Но ведь это ж ты кричала. Ты? Хехе, -хе. а то я не знаю. Это все, что ты имеешь мне сказать. Ты, похоже, еще не проснулась. Ну понятно, дрыхла, не как всегда. Ну-ну. Если бы это происходило днем, можно было бы издалека заметить, как белка потихоньку раздувается от ярости и вот-вот взорвется. Ладно, брось! пробормотала она. «Что, ладно? Что, брось? Что ты дрыхла? Или что, единственное, что ты можешь сказать, это то, что ты слышала, как я кричала, хотя и это и глухая тетеря бы услыхала?» «Брось, говорю, ладно тебе!» — просипела белка. «Нет уж! Ты мне скажи, что, брось, что, ладно тебе?» «Ничего! Что, ничего? Ничего — это ничего!» «Вот и пойди, тебя пойми. Сама не знаешь, что, брось, а что, ничего!» И тут белка-то и взорвалась. Вся округа содрогнулась. Муравей поспел первым на место происшествия и, как сумел, смел белку в кучу. «Что стряслось?» — спросил он. «А мне почем знать?» — фыркнула муха. «Что-то не сложилось у нее. А что? Мне почем знать?» «Я это еще у нее спрашиваю. Что, мол, случилось-то?» А она заладила себе. «Ладно, брось. Да ладно, брось». «Ясно», — сказал муравей который уже примерно представлял себе, как обстояло дело. Он перетянул Белку травинкой, взвалил ее себе на спину и отнес домой, а там склеил ее по кусочкам. На следующий день Белка проспала допоздна. О происшествиях той ночи она никогда никому не рассказывала и всякий раз приветливо здоровалась с мухой при встрече, делая вид, что взрыв полностью отшиб ей память. Но это было совсем не так.